А красиво у вас тут, осматриваюсь я по сторонам, и впрямь красиво. Не всякие там рекламные щиты, а всевозможные интересные сами по себе здания. Причудливые сочетания чисто китайских мотивов с европейскими и тому подобные любопытные штучки. Народ, а он везде в принципе похожий, шум, музыка, какие-то актеры, разыгрывающие представления прямо на улице, глаза разбегаются в стороны». И весь этот шум и круговерть захватывают и нас тоже. Время на какой-то момент растянулось и перестало нами восприниматься. Причудливым образом разодетые туристы, стайка велосипедистов, группа школьников в сопровождении парочки девушек в строгих костюмах, смеющаяся сюй, Маркс... Маркс? Аарон Маркс? Он самый. В какой-то легкомысленной одежке попугайной расцветки, шорты, сумочка на плече. Турист такой же, как и все». «Такой же? Угу. Лен!» Смеющаяся девушка поворачивается ко мне. «Смотри!» — указывает она рукой на группу актеров. «Они сейчас такое покажут, да? Но я тоже кое-чего тебе показать могу!» Она хмурит брови, пытаясь понять смысл моих слов. «Что?» — за моей спиной слева, около какой-то катки с растениями. Секунда, и зрачки ее глаз сузились. Узнала. «Ма!» Резко притягиваю девушку к себе, запечатывая поцелуем ей рот. «Никаких имен», — шепчу ей на ухо. «Мы не можем знать, один он тут или нет. Дяде, позвони». Сообразительная, она молча кивает и достает откуда-то мобильник. «Хм, а у нее вкусная губная помада». «А где же наш клиент?» Неторопливо оборачиваюсь назад. И у меня тотчас же зачесались руки, а точнее указательный палец правой. Тот, каким нажимают на спусковой крючок». Злодей стоит рядом с теми самыми девчонками в строгих костюмах, в окружении стайки школьников, а около его ног на асфальте лежит неприметный такой рюкзачок с каким-то непонятным содержимым. И какое же интересно содержимое может быть в рюкзачке подобного типа? Пиво он там себе загрузил, ага, на целый день запасся. Лен, рюкзачок у нашего товарища видишь? Да, думается мне, что не один тут такой рюкзачок, осмотрись. А вот и торговец. Яркая, раскрашенная во все мыслимые и немыслимые цвета тележка. Прохладительные напитки. Мороженое? Не то. Это все в пластике, вес неподходящий. Пиво. В стеклянных трехсотграммовых бутылках. О, то, что надо. Ага. И еще какие-то жестяные баночки, украшенные иероглифами. Подойдет. Так, пару бутылок пива и пару баночек этих, ну, синеньких. Возьми, у меня денег ваших нет. «Синеньких? Да это же сплошная химия. Хоть концентрированное дерьмо, бери и пакет какой-нибудь». Девушка фыркает, но уже через несколько мгновений сует мне в руку пластиковый пакет с позвякивающим содержимым. «А теперь заложим круг», — обрезая нашего клиента со спины. «Еще двоих с такими рюкзачками вижу. Слева метров пятьдесят худощавый длинноволосый парень на скамейке. И прямо перед тобой девушка с синими волосами метров сорок. Так, все верно». Наш товарищ тут явно не в гордом одиночестве пребывает. «Дядя принял. Скоро будут тут». «С племянниками, надеюсь». «С кем?» «Ну, в смысле, не один?» «Конечно. Он же старый. Вот, должно быть...» «Фыркнул бы генерал. И ему одному ходить трудно». «Так, уже легче. В скорости сюда прибудет масса своими парнями, и кому-то сразу станет не до смеха. Стоп». «Почему стоп? Что произошло?» «Останавливаюсь и медленно оборачиваюсь назад». Что-то меня, за какую такую подробность зацепился мой глаз. Толпа гуляющих, артисты, еще одни, хохочущие девчушки в ярких нарядах, грузовичок, медленно пробирающийся сквозь толпу. Грузовичок, точнее, фургончик с нарисованным на борту играющим медвежонком, что написано на борту того фургончика. «Транспортная компания, веселый панда», отвечает она уже через мгновение, — «Лимузин в казино и заказ двух тонн груза были оплачены с одной кредитной карты, а доставка запланирована на сегодня. Пусть там твои коллеги хоть ежа против шерсти родят, но данные по этому заказу должны быть у тебя немедленно. Имя получателя груза и адрес доставки». Всю искороговоркой что-то бормочет в телефон. «А я? Я меняю направление движения. Известный террорист с неприятным рюкзачком и две тонны неведомо чего на борту этого фургончика. Что выбрать?» Допустим, я до этого клиента доберусь и охреначу его бутылкой по башке. Допустим даже, что я это смогу сделать успешно, и он на какое-то время отключится. На что это повлияет? Да ни на что, собственно говоря. Лен, пасешь нашего товарища, я к фургончику. Обожди, мне приходят данные по грузу. Имя встречающего? Быстро. Вам придется переговорить с господином Джао. Без его разрешения я не могу вам сообщить. Хрясь! Мокнулась голова от резкого удара. Менеджер фирмы «Веселый панда», отлетев назад, ударился спиной о стену и сполз на пол. «Ну?» Адрес доставки – сюда, на площадь. Характер груза – прохладительные напитки и баллоны с углекислотой. Имя встречающего – Джанг Пао. Телефон водителя сейчас поставят на контроль. «Меняем диспозицию. Идешь со мной» пролом по направлению к грузовичку, который уже замедлил ход и включил указатель поворота. Со стороны, надо полагать, я выгляжу полным дуболомом, но в данном случае мне это как-то фиолетово успеть. «Артем!» «Какого еще?» «Артем, куда побежал?» «У меня уже глюки начались». Поворачиваю голову. Нати вам, Машка Воропаева». «Да и не она одна, вон рядышком еще одно знаковое лицо. Все тот же женский батальон из нашей богоспасаемой конторы». «Привет, ты откуда тут взялся?» «Да так, дела всякие. А вы здесь какими судьбами?» «Так в отпуске же. Инга столько про этот город понарассказывала, что мы и решили все сами посмотреть. Составишь компанию?» «Тут хоть и не особо скучно, но все же куда приятнее, когда рядом кто-то знакомый», — остановился грузовичок. «Даже и мотор, похоже, заглушил. Маш, извини, но у меня тут дело срочное. Может, после поговорим? Посидим где-нибудь? А что не сейчас?» «Ты глянь, какие мы обидчивые!» Меня трогает за рукав. Сюй. Входящий звонок водителю. Встречающий его видит. «А кто это еще такая?» Машка удивленно оглядывает мою спутницу. «Слушай, долго объяснять, но делали бы вы отсюда ноги и поскорее!» Отворачиваюсь и буром прука, остановившейся машине. Чуть левее себя замечаю какого-то хлыща, который неторопливо топает в том же направлении. Ну, топает и топает, но этот идет как-то уж слишком целеустремленно подходит к машине со стороны пассажирской дверцы, протягивает руку. И бутылка с пивом смачно влипает ему чуток пониже шеи. Тот еще между нами, говоря, метательный снаряд. Приходилось мне видеть, как некоторые товарищи таким вот броском стандартную доску-вагонку ломали. Я, конечно, не настолько суров, чтобы доски ломать, но и моему сегодняшнему оппоненту не позавидуешь. Сполз парень на землю. «Извини, родной, может быть, ты тут и вовсе ни при чем, честный, так сказать, труженик, но вот что-то я в такие случайные совпадения не верю». Рывок дверца на себя. «Джанг Пао!» — лезу я в кабину. Водитель смотрит на меня с удивлением. Не очень-то я, наверное, похож на вышеуказанного персонажа. А следом за мной вворачивается в машину и сюй. Шофер удивленно поднимает бровь и что-то у меня спрашивает. Знать бы что. «Лен, поясни ему, что груз мною получен, и мы можем ехать дальше на выгрузку». Она что-то быстро ему говорит. Тот отвечает и отрицательно покачивает головой. «В договоре указано именно это место доставки. Без приказания менеджера он никуда больше ехать не может. И вообще за это надо доплатить отдельно. Слушай, ну поясни ты этому упертому» а моя самодеятельность, похоже, кому-то конкретно не понравилась. Замечаю, что к нам с двух сторон сразу двинулись какие-то люди. «Доходчиво объясни и поскорее!» Сюй молча достает откуда-то свою жуткую пушку и делает хорошо понятный жест водили. «Вали, отсель!» «Ну, был бы у меня такой аргумент, я бы, наверное, и на Суахиле каком-нибудь легко объяснялся». Протискиваюсь на его место. «Черт, тесно тут как! Погнали!» Это все же не гоночный автомобиль. Рвануть с места с пробуксовкой не получилось, да и народа вокруг изрядно. Давай, показывай дорогу. Нам из города надобно вырулить. Сейчас прямо, потом-потом направо свернуть, через два перекрестка. Она лихорадочно копается в телефоне. Ага, навигатор включает. Да, все так. Поворот, машину слегка заносит. Две тонны в кузове. Надо это учитывать. Черт там его знает, чего там у меня за спиной. Вау! У! Взвыла сирена за спиной, а в зеркало заднего вида заметные красно-синие вспышки. «Полиция, что ли?» — что-то бубнит громкоговоритель. «Чего им от нас надо?» — требуют остановиться. «Пивом угостить хотят?» «Каким пивом? Ты о чем?» «Забей!» «Что?» «Блин, опять трудности перевода». Пару кварталов мы проехали под аккомпанемент сирены, а потом откуда-то справа вывернулась еще одна машина, и нас начали прижимать к обочине. «Поясни им как-нибудь. Мне будет нужен телефон. Бери!» Взвыла сбоку сирена, вспышки высветили внутренность кабины. Черт! Кручу руль, уходя от столкновения. Телефон вылетает из рук девушки и куда-то исчезает. А, твою ж мать! Не дадут ведь выехать! Не дадут! Зажмут машинами и остановят! Слева что-то мелькает между домами, и я рывком перекладываю руль. Движок тут слабый, да и груз этот... Ты куда? Как приторможу, прыгай! Ты сошел с ума? Кто у нас тут главный? Что твой дядя говорил? Выполнять! педаль в пол машина резко клюет носом пошла хлопает дверца и я тотчас же выворачиваю руль в бок у пролетает мимо полицейская машина газу поворот уходим от местных гайцов еще газ ух полетаем снеся бампером хлипкое ограждение фургончик на какое то мгновение как бы завис в воздухе и с громким всплеском плюхнулся в воду что то часто я стал в тюрягу попадать не вошло бы это в привычку Из воды меня вытащили какие-то парни на длинной и узкой лодке. Впрочем, я бы, наверное, и сам оттуда попробовал вылезти. Но они оказались рядом, и стоило мне только показаться на поверхности, как меня почти тотчас же подхватили под руки. Только и успел сказать спасибо, как наверху, на набережной, уже показались местные гайцы. В три горла что-то заоравшие. И понеслось. Дубины меня наверху, естественно, огрели, причем не единожды. Завернули руки за спину и защелкнули на них браслеты. Под вспышки фотоаппаратов, блин, тут что, все записались во внештатные фотокорреспонденты Рейтерс? Запихнули в машину и повезли в участок. Сколько я не вертел головой, сюй поблизости не оказалось, из чего я сделал вывод, что она благополучно от полиции улизнула. Хотя ей-то чего опасаться? Покажет им там какую-нибудь ксиву, ее, надо думать, так на руках и отнесут, куда скажет». А в участке завертелось. Надо отдать должное их полиции, там народ явно не кое-чем груши околачивал. Быстро уяснив, что по-китайски я разговаривать не могу, так пару-тройку слов еще могу произнести. Они моментом организовали переводчика, правда, с английского, но это уже гораздо лучше, чем руками в воздухе махать. «Ну, я бы на их месте попросту обычным телефонным переводчиком воспользовался. Хотя, если под протокол, тогда, наверное, да, живой переводчик предпочтительнее, а то эта электроника такого переводит. а сидеть-то мне». Документы у меня имелись. Нам всем в свое время выдали закатанные в пластик удостоверения личности, отобрав родные паспорта. Чего уж там было понаписано, бог весть. Но полицейские на какое-то время озадачились. Вертели его и так, и сяк, только что на зуб не пробовали. Но потом, наверное, пришли к какому-то выводу и успокоились. Короче, мне предъявили следующее. Угон машины, ну, тут ничего даже и доказывать не потребовалось. Водила, которого оттуда выкинули, уже успел настучать ближайшему патрульному. И сейчас, судя по словам моего собеседника, уже писал пространную заяву, где, естественно, обвинял меня во всевозможных злодеяниях. Странно, но эпизод с угрозой оружием нигде не фигурировал. Он что, сюй совсем не разглядел? Умышленное уничтожение и повреждение чужой собственности. Ну, понятно, фургончик-то в реке. Неисполнение указаний полиции, но уж без этого-то никак. И нарушение правил дорожного движения, так сказать, до кучи. Суммарно, от пяти лет тюремного сидения. Ну и возмещение убытков, это уж само собой. Естественно, от меня затребовали объяснений, каковые я дать отказался, мотивируя это общим охренением от падения в реку. Странно, но на этом особо и не настаивали. Несколько удивились лишь тому, что я не попросил вызвать консула. Обычно все мои соотечественники про это вспоминали немедленно, как только переступали порог данного заведения. Но чем в данном случае мне мог помочь сей почтенный господин? Да, собственно, ничем. Не стану же я ему всю эту историю рассказывать. И вот лежу на койке в камере, смотрю в потолок и пытаюсь вычислить время появления, так сказать, кавалерии из-за холмов». А вот фиг там, не слыхать что-то топота копыт, не скачет что-то отряд на выручку со товарищу. В двери открывается окошечко. Обед. Принесли миску с... с чем? Нет, то, что там есть рис, это я понял сразу. Какие-то кусочки неизвестно чего, остро пахнущий соус, травы и те самые палочки, которыми я так и не научился пользоваться. Вот теперь самое время, чтобы восполнить сей досадный пробел в моем образовании. Еще час. Миска, наконец, опустела. Никого по-прежнему нет. Лязгает запор в двери. Ну, мать вашу, проснулись! Но в кабинете у инспектора, который занимается моим делом, ожидает новый сюрприз. Навстречу мне поднимается китаец средних лет, одетый в строгий деловой костюм. «Ваш адвокат, господин Сайбо», представляет мне его инспектор. «Во, блин! А я и не знал, что у меня есть свой адвокат!» Дядька, как оказалось, неплохо говорит по-русски. Ну, как неплохо? Объясняться может, и то уже хорошо. Сомневаюсь, чтобы в его обязанности входило художественное чтение современной поэзии. Ее и у нас-то далеко не каждый сумеет прочесть, да еще и с должной интонацией в нужном месте. «Лесин Артем Викторович?» Киваю в ответ. «Я уполномочен вам сообщить, что господин Чуйге внес за вас залог. Если на то будет ваше согласие, вы можете покинуть участок». «Разумеется, вы будете должны указать полиции ваше местонахождение и не покидать его до решения вашего вопроса в суде». Он озвучивает сумму залога, и я на какое-то время охреневаю. Ну и расценочки у них тут. Также вы обязаны каждые два дня лично приходить в ближайшее отделение полиции для отметки. Вы обязаны носить на руке специальный электронный браслет и не снимать его даже во время сна. «А, простите, в душ, я тоже обязан его носить. Вдруг он там замкнет или еще что-то с ним произойдет и меня ударит током?» «Вы можете его снимать на короткое время, но на срок не более получаса. Система это отслеживает», — вступает в разговор инспектор. «Вам будет выдана подробная инструкция по обращению с ним. Учтите, преднамеренная порча браслета приравнивается к нарушению условий выхода под залог. Вы будете возвращены под стражу, а залог будет конфискован». «Все супер, но кто такой этот Чуйге?» «Вы позволите?» — поворачивается адвокат к полицейскому. «На пару слов, господин инспектор». Тот кивает, и мы оба отходим в дальний угол комнаты. «Не удивляйтесь ничему», — произносит собеседник. «Сейчас главное вытащить вас отсюда. Пока вы находитесь в полиции, ваши друзья ничем не могут вам помочь. Вы же умный человек и должны понимать». «Да неужто?» «Откровенно говоря, генерал не показался мне тем человеком, которого может остановить какой-то там полицейский в дверях». Но внешне я никак этого не показываю. Вас там ожидают, заметив мои колебания, кивает адвокат. Ваша очаровательная спутница также не может себе найти места от нетерпения. С ней все хорошо. Не беспокойтесь, она по-прежнему вас любит. Вы возвращаете меня к жизни. Мы с ней поругались, и она вас ждет. Это все здорово, но я не помню адреса. Мы жили у нее, и я не умею читать вывески на китайском языке. Мне известен этот адрес, не волнуйтесь». И все-то он знает. Ему бы опером быть. Всевозможные формальности не заняли слишком много времени. Тут, я думаю, подробная процедура отлажена давным-давно. Выйдя на улицу, адвокат кивает в сторону, мол, нам туда. Ну, налево так налево. Какая мне, в общем, разница? Нас ожидает авто с дремлющим за рулем водителем. Сажусь назад. Осматриваюсь. Ага. Как я и предполагал. Путь не оказался особенно долгим. Машина притормозила у многоэтажного дома вполне современной постройки. «Нам необходимо зайти в офис. Вы должны будете подписать некоторые бумаги. Прошу меня простить, но на договоре должна быть ваша подпись. После этого я отвезу вас туда, где вам предстоит находиться все это время». «Ну, раз надо». Уже входя в подъезд, слышу, как тронулся с места автомобиль. Что и следовало ожидать. Ничего удивительного. Лифт, пятый этаж. Длинные коридоры, дверь с правой стороны. Сейбо открывает дверь и делает приглашающий жест. «Прошу». Шаг вперед, и мне в бок упирается твердый предмет. Тихо, руки за спину. Опять за рыбу гроши. Да сколько ж можно-то? Но не быкую и позволяю надеть наручники. Мне пододвигают стул, сажусь. «Смотреть прямо, головой не вертеть», — командует мой спутник. «Ты смотри, а голос-то совсем иначе звучит. Командные нотки появились, да и на им стал. Что значит, комедию ломать перестал». Скрип двери слева, и передо мной появляется знакомый персонаж. Маркс, собственной персоной, невозмутим и деловит. Садится за стол и пододвигает к себе раскрытый ноутбук. Адвокат устраивается чуть позади него. «Поговорим?» «Это больше похоже на допрос», — демонстрируя скованные руки. Разговор идет по-русски. Вопросы Маркса и мои ответы переводит Сейбо. «Ну, сам напросился», — пожимает плечами террорист. А ты специально не говоришь по-английски? Знаешь ведь? Могу прочесть объявление, указатель, инструкции как-то разобрать. Но для уверенного разговора этого явно недостаточно. Хм, вот значит как. Ладно, где моя девушка? Аарон кому-то кивает, поворачиваться мне нельзя. Но я слышу дыхание человека, стоящего за спиной. И позади меня слышатся шаги. Сюй. С ободранной щекой и растрепанными волосами. Руки, как и у меня, связаны за спиной. Ее пихают настоящий у стены стул. «Удовлетворен?» «Ну, не сказать, что обрадован ее видом, но...» «Да, удовлетворен. Дрыгалась бы меньше, выглядело бы лучше». Маркс спокоен. Деловит и явно никуда не спешит. А вот его переводчик, напротив, несколько напряжен. «Странно, с чего бы это вдруг?» «Сюда ехали прямо-таки воплощением спокойствия являлся, а тут...» «А ты не испугливых. Передо мною и не такие люди на коленях ползали». И это на что-то повлияло? Пытать меня здесь вы не станете, крики услышат соседи. Это застрелить можно быстро и без особого шума, а интенсивный допрос в подобных условиях не провести. Так для этого можно и иное место найти. Отчего ж не сразу туда и повезли? Оппонент нахмурился. Такая беседа в его планы явно не входила. Допрашиваемый как-то неправильно себя повел с самого начала. «Мне бы на пол рухнуть, да слезами залиться». «Ладно», — постукивает он пальцами по столу. «Как-то ты не очень похож на автомеханика. Отчего?» «Будете удивлены, но я действительно им являюсь. Ну и помимо этого, много чего могу. Хорошо учили. И где же?» «Инженерно-штурмовые части РФ. Старший сержант. Пять лет службы». Собеседник несколько удивлен. «Это еще что за войска такие? Ну, интернет же у вас под рукой, там все есть» аран какое-то время копается в компе, щелкает мышкой. «Ага», — кивает он через какое-то время. «Понятно. Коллега, стало быть». «В смысле? Хочешь сказать, что ты меня не знаешь?» «А должен? В мои задачи это не входит». «Так ты, значит, наемник. И на кого работаешь?» «На того, кто платит. Я так понимаю, что вы в курсе того, как это обычно происходит. И прекрасно понимаете, что даже если вы меня перепилите пополам имени заказчика, я вам все равно не назову». «Просто потому, что сам его не знаю». «Ну», — усмехнулся Маркс. «Кое-что ты, несомненно, знаешь. Номер счета, куда пришли деньги, свой собственный, как его забыть? Почтовый ящик отправителя, телефон связного. Хотите туда написать или позвонить? Могу дать вам эти данные и не стану мешать, но заранее могу предсказать результат звонка. Да вы и сами это знаете не хуже меня. Хочешь сказать, что так-таки и не догадываешься, на кого работаешь?» В таком случае, извини, но ты нам не нужен. Ни ты, ни твоя девушка. Сам же сказал, что застрелить вас можно тихо. Последнее время я работал на полуденных призраков. И в комнате наступила тишина. Так, наклоняет голову на бок Маркс, вот оно значит, как получается. Адвокат забывает это перевести, но я понимаю это и без всякого перевода». «Что ж», — после некоторого раздумия произносит Аарон, — «это несколько меняет дело. Боюсь, парень, мы с тобою сразу не расстанемся». Нас всю и выводят в соседнюю комнату, сажают на пол и приковывают наручниками к какой-то трубе. Проверив все самым тщательным образом, конвоир выходит и закрывает за собой дверь. Девушка вскидывает на меня глаза, но я отрицательно мотаю головой. «Молчи». «Ты не успела убежать?» «Да, споткнулась, когда выскакивала, потеряла сумочку». «Ага, вместе с пистолетом и служебным удостоверением. Супер! Как это говорится, если вам по затылку щелкнул камешек, не спешите возносить хвалу Всевышнему, что это не кирпич, по вам только пристреливаются». «Похоже, что пристрелялись, и сейчас начнут бить на поражение. Телефон разбился, когда я упала». «Ну вообще, Атас, о чем тебя спрашивали?» Кто ты такой и как давно мы знакомы. Я сказала, что программист. И мы живем вместе около месяца. Познакомились в баре, куда я зашла вечером выпить. А ты там уже был. Так, а я сказал, что автомеханик. Впрочем, того, что ничем другим не занимаюсь, вроде бы не утверждал. Ну и молодец, что не стал врать. Это же легко проверить». Стало быть, никаких документов, доказывающих принадлежность ее к какой угодно спецслужбе, у этих гавриков нет. Не сомневаюсь, что официально девушка числится в каком-нибудь филиале местных рогов и копыт. Так что с этой стороны можно не напрягаться, даже если они проведут тщательную проверку. А что нужно для того, чтобы ее провести? Угу. А чего не убежала? Меня сбили машиной. Она ехала сзади. Из нее сразу же повыскакивали люди. Вскочила, пробовала отбиться, но меня ударили тазером». «Ну, тут будь ты хоть трижды здоровяк-разрядник, тоже хренчего сделаешь. Ладно, с этим понятно». Щелкает замок, и в комнате появляется конвоир. Отстегнув меня от трубы, выводит в соседнюю комнату и пихает на прежнее место. Тут ничего не поменялось. Все те же люди и та же обстановка. «Пообщались?» – спрашивает адвокат. «Да. Надеюсь, что каких-либо иллюзий у тебя больше не имеется?» Это уже Маркс. «Если бы они и были, — пожимаю я плечами, — зачем бы я тогда стал упоминать призраков? А ты не глуп. Знаешь, с каких козырей надо заходить. Жизнь такая разносторонняя. Сам о себе не позаботишься, никто и не вспомнит потом. Но у тебя и сейчас шансов немного. Это ты понимаешь? Немного, но есть. Не стану тебя обманывать. Они крайне невысокие». Ты ухитрился помешать очень серьезным людям, а такое даром не проходит никому. И что? Мне теперь самоудавиться, что ли, надо? Ну, такую-то услугу мы тебе с удовольствием окажем», усмехается террорист. «Вот уж в чем, не сомневаюсь. И что бы вы хотели от меня узнать в первую очередь?» Маркс на мгновение задумывается, заглядывает в комп и что-то быстро набирает на клавиатуре. Какое-то время ждет. «Ну, так я и предполагал. Тебе не верят». То есть никак доказать свою готовность к сотрудничеству я не могу. Убить кого-нибудь со скованными руками невозможно, а раз так... Ты айтишник? Кто это вам сказал? Твоя девушка, — кивает на дверь Аарон. Если хочешь, можно ее пригласить, пусть повторит. Прикусываю губу. Ну, нет необходимости. Однако она ошиблась. Я не айтишник, аналитик. Бывший штурмовик? Вы же читали в сети, что такое инженерно-штурмовые части. Так что можете предположить, чему там учат даже и рядовых бойцов, а я командир группы. Пять лет учебы — это кое-что. Допустим. И что это значит в данном случае? Поясняю. На квартире, в которой я живу, установлен комп. Не просто какой-то там игровой. Серьезная машина. Я вас вычислил именно на нем, анализируя алгоритмы ваших передвижений по городу. «В смысле?» — хмурится Маркс. «Вы все достаточно известные люди. На городских камерах установлена система распознавания лиц». Кстати, российского производства из Зеленограда. Я ее хорошо знаю, работал с ней пару лет. Из моих пояснений становится постепенно ясна причина провала теракта на площади. Откровенно рассказываю собеседнику про взломанную систему платежей, благодаря чему и удалось установить маршрут движения фургона с неведомым грузом. «Говорил же, — бурчит террорист, — что надо наличными платить. Нет, гори все ярким пламенем. Кому-то отчетность нужна». Адвокат наклоняется к его уху и что-то шепчет. Аарон, подумав, кивает. «И вы готовы отдать нам этот компьютер?» «Это уже Сейбо. В смысле? Системник, что ли, передать?» Увидев недоумение на его лице, поясняю. «Ну, системный блок компьютера». «А, — понимающе кивает он. Да, именно это. Вынужден вас разочаровать, но вынести его из квартиры не выйдет». Поясняю. Комп не рядовой и снабжен целой кучей всяких хитрых штучек и примочек. Его нельзя переносить далее 5 метров. Включается раскат, система самоуничтожения жестких дисков. Нельзя открывать системный блок по той же причине. В нем нет интерфейса для подключения внешних устройств в записи информации. Ничего не даст и отключение питания. У раската есть резервный аккумулятор. Более того, если я в течение трех суток не включаю комп, система самоуничтожения срабатывает автоматически, ибо резонно полагает, что хозяин отправился в мир иной. Пароль? Пароля нет. Специальная камера считывает рисунок сетчатки моих глаз. Не позднее, чем через 10 минут, считывание ее глаз. Киваю на дверь в соседнюю комнату. Двухфакторная система идентификации. Проконсультируйтесь с вашими специалистами. Они подтвердят. А если ее не будет с вами? «За десять минут я успею послать сообщение о невозможности дальнейшей работы и получить подтверждение. В этом случае доступ к содержимому дисков будет закрыт, а ключи шифрования стерты. Их можно, разумеется, восстановить в течение суток. Их копии есть на центральном сервере, но, как понимаете, восстанавливать их буду уже не я». «Что-то ты врешь», — качает головой Маркс. «Серьезная, по твоим словам, организация, а паролем служат глаза какой-то девки». Цифровой или буквенный код можно украсть, подсмотреть или подобрать. А вот такой никто из моих работодателей не интересуется, какими именно соображениями я руководствуюсь при подборе кода. Главное, чтобы все оно работало. Да и действовать он будет ровно до того момента, пока мы оба живы. Хочешь сказать, что твоя жизнь теперь нам необходима? Вам решать, пожимаю плечами, но без меня вам комп не вскрыть. Только я смогу переслать с него что-нибудь, и никто другой». Кто руководит призраками? И кого из сотрудников ты знаешь? Тот, кто присылает деньги, он же и выдает мне задания. А сотрудники, как бы вам сказать, поддержание самого себя в должной форме нужно прежде всего мне лично. Буду плох – не выживу. Так что эта задача возлагается на самих сотрудников. Учись, тренируйся, все в твоих руках. Возможно, кого-то из них и собирают в какие-то специальные лагеря, но я об этом ничего не знаю. Меня во всяком случае туда не вызывали». Привлечь к сотрудничеству могут кого угодно, если ты проявил себя должным образом. Личного общения, как правило, не бывает. Опять же, я могу говорить только о том, с чем сталкивался сам. Но кто-то же выдает рекомендации? Ведь это должен быть человек, который тебя знает и имеет контакты с твоими нанимателями. Таких рекомендателей всегда больше одного. А уж какие у них взаимоотношения с моими работодателями... «Есть вопросы, которые лучше не задавать. Дольше проживешь. Кто рекомендовал тебя?» «Дитмар Штраух. Один из тех, кто поручился за меня. Правда, он знал меня под другим именем, но это никого не интересовало. Лицо-то всегда одно и то же». Террорист прикусывает в раздумье губу. Названная фамилия ему явно о чем-то говорит. «Стальной полковник? Не знаю такого. Мы называли его Железным Дитмаром». «За глаза, разумеется. А так обращались только по званию. Иное там, мягко говоря, не приветствуется». «Где ты с ним работал?» «Африка. Последнее место Сьерра-Леоне». «Кто второй?» «Марк Лосовский». «С ним мы работали в Европе. Называю я знакомую фамилию из списка известных международных злодеев. Вот и пригодилось изучение оперативных материалов». «Хитрый Марк?» «Он самый. Логистика и доставка специфических грузов». Увы, он не настолько хитер, чтобы обогнать костлявую. Жаль, он всегда хорошо платил. С моих слов, призраки представляли собой сетевую, хорошо законспирированную и весьма разветвленную организацию, которая бралась за самые разные задачи. Украсть что-то или кого-то, застрелить или взорвать за милую душу. Обратный вариант, и здесь никаких проблем, только вовремя плати. Руководство сей почтенной структуры, опять же, только по моим догадкам, базировалось где-то в Штатах, но его представители и резидентуры находились и еще в некоторых странах, в том числе и в Европе. «Уж слишком быстро иногда приходит ответ. Явно же, что на том конце кто-то не спит».